Глава шестая. Эва. Простите, но не понимаю, что вы имеете в виду. Стояла на краю лестницы и гадала, что Дир хотел мне сказать. В целом ничего не значащая фраза, как по мне. Только вот в глубине души его слова что-то задели, словно на меня вылили ушат холодной воды. Мужчина снова хмурился, и на лице читалось Бурная мыслительная деятельность. Наконец он промолвил. Пойдемте. Ни на секунду не сомневалась. Пошла. Да что там, будь возможность, побежала бы в припрыжку. Оказывается, только и ждала подобного приглашения. Да драконов надоело сидеть без дела все эти месяцы. Неужели, видал, хоть немного приоткроет завесу тайны? Поможет понять, что вообще вокруг происходит. Мы спустились вниз к его комнате. Как и убежище Мими, стены здесь практически всегда оставались непрозрачными. Аскетизм был во всем. Одинокая кровать, минимум мебели и практически полное отсутствие вещей. Если бы не знала наверняка, то решила бы, что здесь никто не живет. Но это было не так. И как по мановению волшебной палочки, Одна из стен стала прозрачной, и у меня отвисла челюсть. За ней располагался целый командный пункт. По крайней мере, именно так я себе его и представляла. Несколько массивных телевилтов, транслирующих новости. Теперь стало заметно, что их шесть. По одному на каждый полис, наверное. На столе был разложен с десяток телевитов, то и дело мигающих. Сообщения на них приходили едва ли не каждую секунду. Но Дир подвел меня к третьему столу, на котором лежали странные устройства. Не успела спросить его, что происходит, как он взял одно из них, нажал, и вокруг нас образовалась кромешная темнота. В ответ на мой удивленный взгляд мужчина пояснил, мне удалось создать вещь, собирающую дар, пока только дар чувствовать, но большего и не требуется. Он позволяет поговорить без вероятности, что нас могут подслушать. Но как? Как вам знать, не обязательно. Это дар Вера Перея. Теперь перейдем к делу. Он указал на простой стул у стола с шестью телевилтами. Мельком бросила на экраны взгляд, пытаясь вычленить хоть какое-то важное из потока голограмм. Но Дир нажал какую-то кнопку, и они разом погасли. Вредина. Потом, возможно, и посмотрите новости, если время найдется. Скоро сюда прибудет Верпирей, и в связи с этим у нас изменения в расписании. Сжала руками стул, в который опускалась. Холодный металл обжег пальцы. Коул, скоро он будет здесь, и я смогу увидеть. Подойти, обнять. Нет, сначала поговорить. Надо обязательно поговорить. Верия Куда вы снова улетели? Не заставляйте меня думать, что я принял неверное решение. Лучше ответьте, как вы относитесь к Оулу Перею. Вы его любите? Все мысли, роившиеся в голове, резко ухнули куда-то вниз. Возмущенно посмотрела на невозмутимого мужчину, точнее, на немного раздраженного. Потом стала краснеть. Это не ваше дело. Все, что удалось из себя выдавить, потому что я ощущала, как кожа покрывается красным слоем смущения. Причин для этого было много, но главное заключалось в том, что я сама не знала, как оценивать мои чувства к звездному наезднику. Но что мое, то не касается других людей, особенно тех, кто мне пары слов не сказал за эти два месяца и держал в информационной изоляции. Но видал, считал иначе. «Давайте вы сейчас перестанете на меня обижаться и просто ответите как есть. У меня слишком много работы, чтобы лечить вашу душу. Мне действительно некогда. Если я не развлекал вас в сфере Сицил, пока вы были здесь, то это еще ничего не значит». Конечно, сказано это было с легкими нотками раздражения, но все равно я почувствовала бешеную энергию, идущую от человека. Раньше не обращала внимания на это, на мгновение стало интересно, кто он на самом деле и какое отношение имеет ко всему происходящему. А еще меня давно так не отчитывали, словно нашкодившего имбиала, сожравшего чужие туфли. Теперь я ясно поняла, что моему смущению буквально нет предела, но это было еще не все. «Верия, Вайя!» За последние несколько месяцев все кардинально изменилось. Ваша жизнь уже никогда не будет прежней, и надо это принять. Просто сейчас предлагаю сделать выбор, вы с нами или нет. Уточнять, кто входит в состав нас, не стало. Все и так понятно. Задумалась. Конечно, я не была настолько наивна, чтобы не понимать. Вряд ли мне разрешат вернуться в цирк да хотя бы в солидар поэтому я твердо решила не идти по самому простому пути да и при одной лишь мысли что придется распрощаться со звездуном навсегда в груди все сжималось а еще мими ведь она теперь будет всегда в связке с отцом как бы она этого не избегала Вер верпери мне не безразличен, но все равно не понимаю какое это может иметь отношение к Внезапно Дир тепло улыбнулся, отчего захотелось спуститься со стула и сбежать от него подальше. Настолько непривычно, странно и даже в некотором роде страшно было видеть на его лице столь редкую эмоцию. «О, Верий Авая! Самое прямое! Сейчас верперей поставлен в очень сложное положение, и ему как никогда требуются вокруг надежные люди». А у него в настоящий момент их всего двое. Я и Редмонд Перей. Мне кажется, что вы можете стать третьей. И снова щеки предательски покраснели. Наверняка теперь напоминаю не то, что спелый Тарус, а самый спелый жирный фрукт. Только вот у меня не сложилось хорошего мнения о верховном правящем, как и у него обо мне. Вряд ли он допустит меня до своего сына. Дир покачал головой, улыбка пропала, и он снова был в крайней степени серьезен и сосредоточен. Просто машина какая-то, а не человек. Надеюсь, Коул сможет рассказать не о нем больше когда-нибудь. На самом деле плохо слушали. Я же сказал, что все сильно изменилось и меняется дальше, ежедневно, ежесекундно. Мне гораздо важнее знать, что вы будете верны Веру Перею. Ну и сразу же дать задание. Ну вот так всегда. Сначала спрашивают про любовь, а потом дают задание. Странная помесь высоких чувств и приземленной реальности. Не думаю, что я пригодна для выполнения заданий. Я ничего не умею и не представляю, чем могу быть полезной. Человек напротив ухмыльнулся. Он подвинул мне один из теледитов и сказал... Ну, вы полезны нам одним своим происхождением и любовью к маленьким упрямым девочкам. Мне нужно, чтобы вы смогли смягчить нрав Мелинды Сицил, потому как нам необходимо привлечь ее на свою сторону. Не удержавшись, фыркнула. Уж лучше бы попросили меня пробраться в Солидар и применить всякие шпионские штучки. Все легче, чем сладить с Мими в сегодняшнем ее настроении. Сейчас эта задача трудновыполнима если не сказать «совершенно невыполнимо». Не представляю, как сделать то, что Коул так неосмотрительно завернул. На меня смотрели два карих внимательных глаза. Вер видал, изучал мое лицо, рассматривал в нем что-то. Затем отстранился и просто сказал «Так постарайтесь, эту проблему нужно решить». Причем решить как можно скорее, потому как мне совершенно не улыбается и дальше изображать из себя няньку. Он наверняка надо мной издевается. ехидно поинтересовалась. — И как же, по-вашему, я должна это сделать? Она меня к себе не подпускает. Вот приедет Коул, и тогда напомню ему, что говорила в тот день. Возможно, теперь он меня услышит. Вер видал, в одно мгновение стал хмурым. Как-то странно посмотрел в мою сторону и тихо сказал. — Не напомните. Для Ковала не осталось ни одного воспоминания, связанного с вами. Их ему стерли. Он не знает, кто вы, не помнит, как относился к вам, что чувствовал. Для него Эва Авая — лишь имя, которое вызывает головную боль. Я застыла. Сказанное не укладывалось в моей голове. Как можно забыть кого-то, стереть из памяти, и что в этой связи, «Делать мне!»